глава 37 Это была маленькая хижинка, в которой поместится едва ли человек 5 Здесь был настолько низкий потолок, что Лилиана согнула колени, лишь бы не удариться головой о деревянные балки. Напротив двери стояла детская узкая кровать. Возле кровати низкий столик из белого дерева, над ним висела красивая икона с позолотой. Откуда в скромном помещении такая роскошь? Принцесса рассматривала необычное помещение широко распахнутыми глазами. Кроме иконы на голых стенах больше ничего не было, но почему-то, несмотря на это, здесь было уютно. Лилиана повертела головой в разные стороны. Астрис с Бритой стояли по обе стороны от принцессы, словно охраняли ее и боялись, что она сбежит. Обе женщины сложили руки на груди и смотрели с нотками настороженности и задумчивости во взгляде. Лилиана растерялась. — Где же Истрид? — Почему здесь никого нет? — А где? — договорить принцесса не успела. Перед глазами все поплыло, и она зажмурилась. Открыла глаза и ахнула от изумления. Скромная комнатка вдруг превратилась в просторное помещение с камином. С потолочных балок свисали травы, чеснок и что-то еще, чего она не могла разобрать по запаху. от досок под ногами через подошву обжигала ноги. «Это что же, пол зачарованный?» задумалась Лилиана, но рассмотреть она все не успела. Неприметная белая дверь распахнулась, и через нее вышла старуха с седыми космами. Лилиана испытывала жуткий страх в с чувством облегчения и радости. — Все верно. Это та самая старуха, которая прибыла тогда во дворец ее отца. Лилиана поспешно отвела взгляд. Все-таки смотреть на старуху было страшно, и на мгновение она перестала дышать. Это в керании старуха не посмела бы причинить вреда принцессе, а здесь, в собственном доме... Старуха молча изучала принцессу, все больше хмурила седые кустистые брови, а потом развернулась к астрис и брите. «Чего притащились?» «Я же просила не беспокоить меня во время врачевания. Или вы забыли поголовая курица?» Обе женщины затряслись от страха, покраснели и опустили глаза в пол. «Прости, Истрит, с тобой хотела поговорить девчонка». Брита указала пальцем на бледную Лилиану. Рыжие волосы женщины струились по плечам и завораживали. Казалось, женщина с трудом говорила... И вся сжалась от страха. Принцесса сглотнула ком в горле И выдавила из себя. Анвар Анварийский просил передать. Старуха вдруг резко выпрямилась И стала выше ростом. Лицо стало мягче. Что ты ему задолжала? И снова этот колючий злой взгляд. Он сказал, что я могу попросить у тебя убежище. Старуха окинула Лилиану злым взглядом. Девушка резко замерла на месте и не могла пошевелиться. Дышать стало сложнее, солбастикал стал колпут В нос ударил пряный запах трав, но от взгляда истрит хотела свернуться в клубок. Оцепенение резко исчезло. Лилиана вздрогнула на месте, не веря своим ощущениям. «Как такое может быть?» Истрид еще мгновение рассматривала принцессу, но уже с интересом, а потом резко выкрикнула ошарашенным женщинам, стоящим рядом с Лилианой. — Вы обе вон отсюда! — Астрид с Бритой тут же вылетели пулей за порог дома. — А ты, — спокойным и обманчиво мягким голосом произнесла старуха, — пошли за мной. Лилиана уставилась на Истрид. Она пыталась отыскать хотя бы малейшее сходство с нежной и приветливой маджей, но сходство не было совершенно. Белая неприметная дверь отворилась так резко, что чуть не слетела с петель. Принцесса от неожиданности отпрянула назад. Старуха прошла первой, девушка — следом. Внутри оказалось огромное помещение с множеством кроватей. На некоторых из них лежали люди. Принцесса вздрогнула. Ближе всего к ней лежал пожилой мужчина с перебинтованной головой. Сквозь марлевую повязку просачивалась кровь. Через две пустые кровати лежала маленькая девочка на вид лет восьми. Под глазами залегли тени. Маленькие, темные, тоненькие косички обрамляли бледное лицо. Она просто лежала и время от времени что-то бормотала себе под нос. На соседней койке лежал мальчик с перебинтованной рукой. Он выглядел чуть старше девочки. Принцесса покрутила головой в разные стороны. Людей здесь было немного, примерно человек тринадцать. Истрит шагом шла куда-то вперед, мимо кровати. Лилиана поспешно шла следом, несмотря на слабость в теле. Старуха не проронила ни слова, но тут принцесса резко остановилась. Ужас проник в каждую клеточку ее тела. В самом конце на последней кровати неподвижно лежал Гайдар. Белая простыня пропиталась кровью, лицо бледное, на лбу проступил пот. Лиляна ринулась к нему. Возле принца сидела пожилая пухлая женщина, протирала пот со лба и что-то колотила деревянной ложкой в какой-то странной емкости. Возле кровати на низком деревянном столике стояли какие-то склянки и лежали пучки трав. Лилиана побежала к его кровати и резко остановилась. Казалось, что ноги приросли к полу, и она не могла пошевелиться. Пухлая, доброжелательная женщина резко вскочила на ноги, к Лилиане уже неслась истрит. Обе женщины выглядели до того раздражительными, что у Лилианы пробежали по коже мурашки. «Гайдар!» — единственное, что она смогла произнести сквозь удушливые слезы. Пухлая женщина посмотрела на Лилиану с удивлением. Пронзительный колючий взгляд истрит стал еще злее. — Это из-за тебя. Все из-за тебя, глупая девка. Помощница истрет перестала мешать какую-то жижу в чаше. Лилиана вытаращилась на старуху и с недоумением протянула. — Что? Я же говорила тебе, чтобы ты держалась от всего этого дерьма подальше. — На кой черт ты вышла замуж? — сплюнула в сторону старуха. У Лилианы словно кровь застыла в жилах. «О чем целительница говорит?» «Вообще-то...» — Лилиана хотела возразить против хлестких слов, но Истрид наглым образом перебила ее. «Неважно, это все из-за тебя!» — выплюнула старуха. «Ты во всем виновата!» Со стороны дальней двери, до которой они не дошли, послышался слабый звук колокольчика. Истрид покосилась на дверь и нахмурилась, «Кто звонит в колокольчик? Здесь есть еще кто-то?» — подумала Лилиана. «Истрид, успокойся!» — нежный голос пухлой женщины словно убаюкивал. «Она здесь ни при чем, и ты это знаешь». Старуха пригладила косматые волосы, торчащие в разные стороны. «Анвар мертв, если, конечно, тебе интересно. Твой муж скоро отправится к нему» сухим голосом произнесла Истрид. «Истрид, перестань!» — отдернула ее женщина, стоящая у кровати Гайдара. У Лилианы все похолодело в груди. Анвар мертв? Он умер, защищая ее? Ой, мамочки! Отцепенение обрушилось на тело, слезы брызнули из глаз, прикрыла рот ладошкой, чтобы не разреветься в голос. Она уставилась на мужа, он умирает нет нет нет он не может бросить ее здесь одну не может что с ним слова слетели с языка в горле пересохло Лилиана смотрела на бледное лицо мужа на подрагивающие длинные черные ресницы и не могла дышать от груди и до живота сквозь марлевую повязку просачивалась кровь вокруг столько крови «Ранение мечом!» — мягким голосом произнесла пухлая женщина. Рана глубокая в кровь проник яд аспида. Она наклонилась к Гайдару и промочила пот со олбах. Истрид шикнула на нее. «Мэри, замолчи!» — уродливое лицо старухи покрылось красными пятнами. Глаза пылали от гнева. «Но «Ну, вы же его вылечите, правда?» — прошептала Лилиана, — не обращая внимания на старуху». Мэри отложила тряпку на низкий столик, подошла к принцессе и положила руку на ее плечо. «Мы делаем все возможное», — произнесла Мэри. «У нас нет противоядия», — вмешалась Истрид. Мэри покосилась на нее и хотела что-то сказать, но Истрид подняла ладонь в протестующем жесте. Мне нужен пятилистник для отвара, чтобы яд вышел из организма, э, выйти отсюда. Я не могу. Истрет, что ты творишь? Хозяйка будет страшно недовольна. Истрет будто и не услышала свою помощницу. "Мои, довольно. Дальше я справлюсь сама". Пухлая женщина поджала губы, убрала руку с плеча Леанны окинула взглядом огромное помещение и резким шагом пошла к пациенту с перебинтованной головой. Седовласый бородатый старик вдруг улыбнулся пухлой целительнице, направляющейся к нему. — Постойте, я могу достать этот ваш пятилистник, только скажите, где он. Я принесу, обещаю. Истрид недоверчиво покосилась на нее и поджала губы. Какая храбрая дошлась. Смотреть противно. Истриц сплюнула на пол рядом с ногой принцессы. Лилиана мысленно приказала себе успокоиться. Ничего, она найдет этот пятилистник, и они уедут с Гайдаром туда, где безопасно. Не так она представляла себе это место. Из горы она видела смешных людей в необычных одеяниях, Поле с необычными цветами, милые домики. А на деле здесь жили какие-то варвары, банально не знающие гостеприимство. — Тебе нельзя туда, девка, — продолжила Истрид. — Ты чужачка в наших краях. Наша природа не терпит чужаков. — Меня зовут Лилиана, — с вызовом сказала Лилиана. — Мне все равно, как тебя зовут и кто ты такая, принцеска Я ненавижу таких, как ты. Как он, истрец лютой ненавистью во взгляде, посмотрела на спящего Гайдара. Лилиана поежилась от слов старухи. Может, позвать добрую Мэри? Оставлять мужа с этим чудовищем было страшно. Да что с вами? Что я вам такого сделала? Я видела вашу сестру, вырвалась у нее. Между прочим, она очень волнуется и скучает по вам иистрет нап прилась всем телом лилиане показалось, что в глазах старухи застыла печаль, но спустя секунду вернулся тот же колючий взгляд но это неважно все неважно лишь бы только гайдар выжил лилиана взяла себя в руки и решительным голосом сказала говорите куда мне идти и как выглядит этот ваш пятилистник старуха покосилась на нее На лысой поляне. Находится сразу за домом, — тихо произнесла она. Фиолетовые цветы с желтой сердцевиной. На стебле пять листочков. Не перепутай, поняла? Лилиана закивала. Одна не вздумай туда соваться Тут же сгинешь в болоте. В каком еще болоте? Я же на поляну иду. Старуха хмыкнула. Впервые за все это время улыбнулась. От этого жуткого оскала Лилиану кинула в дрожь. Интуиция подсказывала, что в этом есть какой-то подлый подвох. Но главное — спасти Гайдара любой ценой. Ей стало так стыдно, ведь она ни разу не сказала, насколько он ей дорог. Она даже не понимала этого, пока не увидела его в крови на этой кровати. вступай Там все и увидишь. Истрид развернулась и пошла к Гайдару. Лилиана застегнула шубку на все пуговицы, обвязала поясом, натянула на голову меховую шапку и вышла на улицу. На этот раз ветра совершенно не было, и ей удалось рассмотреть невысокие домики с изящной резьбой каких-то мифических животных на дверях. Мимо нее проходили жильцы и с изумлением таращились в ее сторону. Она осознала, что ее лицо открыто, и тут же натянула черный платок до глаз. Жители шарахались от принцессы в разные стороны. От этого гнев вихрем закружился внутри, но она выкинула лишние мысли из головы и пошагала в сторону лысой поляны. С виду к поляне добраться проще простого. Это невысокий холмик с яркой зеленой травой и несколькими фиолетовыми и красными цветочками. Красных было невообразимо много, а пятилистников раз и обчелся. Лилия наступила на камень в сторону поляны. Нога соприкоснулась с землей. Почва под ногой словно просела. Принцесса не удержалась и плюхнулась назад. Встала, потерла ушибленное место, сделала еще один шаг. Второй никак. Она предпринимала попытку за попыткой, но ничего не менялось. «Да что же это такое?» Лилиана в сердцах подумала про себя. «Я лунная принцесса с эфиром в крови и не могу залезть на какую-то поляну». Обернулась и увидела, как три женщины и двое мужчин вытаращились на нее и еле сдерживает смех. — Ну да, смешно вам, у меня там муж умирает, а вам смешно, — подумала Лилиана.